Я соберу свой чемодан Глазами Ипек Ипек с оптимизмом верила в то, что очень полюбит Ка Глядя на то, как Ка остановился И в последний раз взглянул на нее, направляясь в национальный театр Вслед за двумя солдатами-охранниками Для Ипек верить в то, что она сможет любить какого-либо мужчину Было более приятным чувством, нежели любить его на самом деле И даже быть влюбленной в нее. она ощущала себя на пороге новой жизни и счастья, которое будет длиться долго. Поэтому в последующие 20 минут она совершенно не беспокоилась из-за ухода К. Она скорее была довольна, нежели волновалась от того, что была заперта на ключ ревнивым возлюбленным. Ее мысли были заняты чемоданом. Ей казалось, что если она соберет его как можно скорее, если направит свое внимание на вещи, с которыми не хотела расставаться до конца жизни, то с легкостью сможет оставить своего отца и сестру и как можно скорее, без приключений и бед, выехать с Ка из Карса. Когда через полчаса после ухода Ка все еще не возвратился, и Ипек закурила. Она сейчас чувствовала себя по-дурацки из-за того, что убедила себя, что все будет в порядке. а то, что она была заперта в комнате, усиливало это чувство и заставляло ее сердиться на себя и на К. Увидев, что Джавид, работавший на рецепции, вышел из отеля и куда-то бежит, она в какой-то момент захотела открыть окно и позвать его, но пока она думала, парень убежал. Ипек отвлекала себя, думая, что К может прийти в любой момент. Через 45 минут после ухода К Ипек с трудом открыла замерзшее окно комнаты, и попросила проходившего мимо юношу, изумленного студента лицея имамов Хатибов, которого не увели на спектакль в Национальном театре, сообщить кому-нибудь внизу в отеле, что она заперта в комнате номер 203. Юноша воспринял это с недоверием, но вошел внутрь. Через какое-то время в комнате зазвонил телефон. «Что ты там делаешь?» – спросил Тургут Бей. «Если уж тебя заперли, почему ты не позвонишь?» Через минуту ее отец открыл дверь запасным ключом. Она сказала Тургутбею, что хотела вместе с Ка пойти в национальный театр, но Ка запер ее в своей комнате, чтобы не подвергать опасности, и что, думала, раз городские телефоны отключены, то телефоны в отеле тоже не работают. «Телефоны в городе уже работают», — сказал Тургутбей. С тех пор, как ушел Ка, прошло много времени, я беспокоюсь. — сказал Эпек. — Пойдем в театр, посмотрим, как там К Ка и Кадифе. Несмотря на волнение, Тургутбею потребовалось довольно много времени, чтобы выйти из отеля. Сначала он не мог найти свои рукавицы, а потом сказал, что если не повяжет галстук, то Сунай может это неправильно понять. В дороге он попросил Эпек идти медленно, и из-за того, что у него не хватало сил, и для того, чтобы она могла внимательнее выслушать его советы. «Смотри, не связывайся с Сунаем», — сказал он Эпек. «Не забывай, что он якобинец, в руках которого большая сила». Перед входом в театр Тургутбей увидел толпу из любопытных студентов, привезенных на автобусе, продавцов, давно соскучившимся по таким толпам, и военных с полицейскими, и вспомнил волнение, которое у него в молодости вызывали такого рода политические собрания. Еще сильнее, схватившись за руку дочери, Он осмотрелся вокруг с чувством счастья, со страхом, в поисках группы, к которой он мог бы как-то присоединиться, в поисках удобного момента для спора, который сделал бы его в глазах окружающих частью происходящего. Почувствовав, что в толпе совсем незнакомые люди, он грубо толкнул одного из юношей, который, толкаясь, протискивался к дверям и сразу же смутился от того, что сделал. Зал был еще не заполнен, но Эпек почувствовала, что весь театр скоро будет заполнен, как в судный день, и что она увидит там всех знакомых, словно во сне, когда снится много людей. Не увидев Ка и Кадифе, она забеспокоилась. Какой-то капитан отвел их в сторонку. — Я отец Кадифе-Илдыз, занятый в главной роли, — выпалил Тургут Бей жалобным голосом. — Мне нужно как можно скорее с ней увидеться. Тургутбей вел себя как отец, в последний момент желающий освободить свою дочь, которая должна играть главную роль в школьном спектакле, а капитан волновался как младший преподаватель, признающий, что отец прав. Подождав немного в комнате, где на стенах висели портреты Ататюрка и Суная, Ипек увидела, что в комнату вошла одна Кадифе и сразу же поняла, что ее сестра выйдет этим вечером на сцену, что бы они ни делали. Она спросила Ака. Кадифе сказала, что, поговорив с ней, он вернулся в отель. И Пек заметила, что по дороге они его не встретили. Но об этом они долго говорить не стали. Тургут Бей с мокрыми от слез глазами стал упрашивать Кадифе, чтобы она не поднималась на сцену. После того, как о спектакле так часто объявляли, «Не выйти на сцену будет гораздо опаснее, чем выйти на нее, папочка», — сказала Кадифе. «Кадифе, ты знаешь, как ты разозлишь лицеистов и мамов-хатибов, открыв голову? Знаешь, как все разгневаются?» «Откровенно говоря, папочка, то, что вы спустя столько лет говорите мне «не открывай голову», выглядит как шутка». «Это не шутка, милая моя Кадифе», — сказал Тургутбей. Скажи им, что ты заболела. Но я же не больна. Тургут-бей заплакал. И Пек в глубине души понимала, что его слезы, которые он проливал так часто, когда в чем-либо находил нечто сентиментальное и думал об этом, были сомнительны. В том, как Тургут-бей переживал боль, было что-то поверхностное и искренне одновременно. И Пек почувствовал, что он смог бы проливать слезы, даже если бы причина была совершенно противоположной. Это свойство, которое делало их отца милым и приятным человеком, на фоне того главного, о чем хотели поговорить сестры, сейчас выглядело настолько ничтожным, что можно было застыдиться. Когда Ка вышел? — спросила Ипек почти шепотом. — Он должен уже давно вернуться в отель, — сказала Кадифе с той же настороженностью. Они обе со страхом посмотрели друг другу в глаза. Четыре года спустя в кондитерской «Новая жизнь» Ипек сказала мне, что в тот момент они обе думали не о Ка, а о Ладживерте, и, увидев это в глазах друг друга, испугались, а на своего отца почти не обращали никакого внимания. Я истолковал эти признания Ипек как проявление доверия ко мне и чувствовал, что конец моего рассказа неизбежно увижу с ее точки зрения. В разговоре сестер наступила пауза, и он сказал, что Ладжеверт не хочет, не так ли? спросил Эпек. Кадифе пристально посмотрела на старшую сестру, говоря взглядом: отец все слышал. Они обе бросили взгляд на отца и поняли, что Тургут Бей. Среди своих слез внимательно следит за перешептываниями девушек и слышал слово «Ладживерт». «Папочка, нам бы поговорить тут пару минут, как с сестрам». «Вы всегда умнее меня», — сказал Тургутбей. Он вышел из комнаты, но дверь за собой не закрыл. «Ты хорошо подумала Кадифе?» — спросила Ипек. «Хорошо», — ответила Кадифе. «Я знаю». «Ты, конечно, хорошо подумала», — сказал Ипек. «Но ты можешь больше не увидеть его». «Я так не думаю», — сказала Кадифе осторожно. «Я очень сержусь на него». Ипек с болью вспомнила, что между Кадифе и Ладжевертом существует продолжительная интимная история, полная ссор, примирений, злобы, взлетов и падений. Сколько лет прошло? Этого никто не сможет понять». Ей уже совершенно не хотелось спрашивать себя, сколько времени длится этот период, когда Лодживерт имеет двух возлюбленных, ее и Кадифе. В какой-то момент она с любовью подумала о Ка, потому что он в Германии заставит ее забыть о Лодживерте. Кадифе почувствовала, о чем думает ее старшая сестра в момент острой проницательности, которая возникает иногда между сестрами. Ка... очень ревнует к лыдживерту сказала она он сильно влюблен в тебя я не верила, что он сможет полюбить меня за такое короткое время сказала эпек но сейчас верю поезжай с ним в германию как только вернусь домой соберу чемодан сказала эпек ты в самом деле веришь, что мы сможем быть счастливы сска в германии верю сказала кадифе но больше не говори-ка о том что было в прошлом. Сейчас он знает слишком много, а еще больше чувствует. Ипек возненавидела этот победоносный тон Кадифе, словно она лучше, чем ее старшая сестра, знала жизнь. «Ты говоришь так, будто сама не вернешься домой после пьесы», — сказала она. «Конечно же, я вернусь», — ответила Кадифе. «Но я думала, что ты уезжаешь прямо сейчас». «У тебя есть какое-нибудь предположение о том, куда мог уйти К? И Пек, пока они обе смотрели друг другу в глаза, почувствовала, что они обе боятся того, что промелькнуло у них в уме. «Мне уже надо идти», — сказала Кадифе. «Мне нужно гримироваться». «Я радуюсь не столько тому, что ты откроешь голову, сколько тому, что ты избавишься от этого лилового плаща», — сказал Ипек. Полы старого плаща Кадифе, как чарша, спускавшегося ей до пят, поднялись и закружились, когда она сделала два танцевальных движения. Увидев, что это насмешило тургут наблюдавшего через приоткрытую дверь за девушками, обе сестры обнялись и поцеловались. Должно быть, тургут давно смирился с тем, что Кадифе выйдет на сцену. На этот раз он ни слез не лил, ни советов не давал. Он обнял и поцеловал свою дочь и захотел как можно скорее выйти из толпы в зрительном зале. У входа в театр, где собралось много народу, и на обратном пути пек во все глаза смотрела, чтобы заметить К или человека, у которого можно будет спросить о нем. Но на улицах никто не привлек ее внимания. Позже она сказала мне, насколько К. мог проявлять пессимизм по любой причине, настолько я проявляла оптимизм в последующие 45 минут, наверное, по другой причине, но из-за такой же ерунды. Пока Тургут Бей, пройдя прямо к телевизору, ожидал представления, о прямой трансляции которого теперь сообщалось постоянно, Ипек собрала чемодан, который собиралась увезти с собой в Германию. Она выбирала в шкафах вещи, платья, пытаясь, вместо того, чтобы думать о том, где К, представить то, как они будут счастливы в Германии. В какой-то момент она, засовывая в чемодан чулки и нижнее белье, помимо того, что она заранее собрала, и размышляя о том, что, может быть, никогда не сможет привыкнуть к немецкому белью, и что возьмет все это, хотя и предполагала, что в Германии белье гораздо лучше, Интуитивно выглянула из окна и увидела, что к отелю приближается военный грузовик, который несколько раз приезжал, чтобы забрать К. Она спустилась вниз, ее отец также был в дверях. Хорошо выбритый и с птичьим носом сотрудник управления в штатском, которого она видела впервые, сказал «Тургут Елдыз» и вручил ее отцу запечатанный конверт. Когда Тургут Бей с посеревшим лицом и дрожащими руками вскрыл конверт, из него появился ключ. Поняв, что письмо, которое он начал читать, предназначалось его дочери, он дочитал до конца и протянул Ипек. Четыре года спустя Ипек отдала мне это письмо, потому что честно хотела, чтобы то, что я напишу АК, было правдой и для того, чтобы оправдать себя». В четверг, 8 часов. Тургут Бей, если вы будете так добры выпустить при помощи этого ключа и Пек из моей комнаты и отдать ей это письмо, всем нам сударь будет очень хорошо. Извините меня с уважением. Милая, я не смог убедить Кадифе. Солдаты, чтобы защитить меня, привели сюда на вокзал. Дорога на Эрзурум открылась. И меня насильно высылают отсюда первым поездом, который будет в 9.30. Нужно, чтобы ты взяла мою сумку, свой чемодан и приехала. Военная машина заберет тебя в 9.15. Смотри, не выходи на улицу. Приезжай. Я очень тебя люблю. Мы будем счастливы». Человек с птичьим носом сказал, что они еще раз приедут после 9 часов и уехал. «Ты поедешь?» – спросил Тургутбей. «Я очень волнуюсь, что с ним случилось», — сказал Ипек. «Солдаты его охраняют, с ним ничего не случится. Ты нас бросишь и уедешь?» «Я верю, что буду с ним счастлива», — сказала Ипек. И Кадифе так сказала. И она вновь начала читать письмо, которое держала в руках, словно там было доказательство ее счастья. А после этого заплакала. но она не могла понять, почему у нее текут слезы. Много лет спустя она сказала мне, «Может быть, я плакала потому, что мне было тяжело покидать отца и сестру». Я видел, что мой интерес ко всему, что чувствовала в тот момент Эпек, ко всем деталям привязывает ее к собственному рассказу. «Возможно, я боялась каких-то других своих мыслей», — сказала она потом. После того, как слезы и пек прекратились, они пошли вместе с отцом в ее комнату и вместе еще раз просмотрели вещи, которые предстояло положить в чемодан, а затем пошли в комнату К и сложили все его вещи в большую дорожную сумку вишневого цвета. На этот раз они оба с надеждой говорили о будущем, рассказывали друг другу о том, что после отъезда и Пек Кадифе, дай бог. уже быстро закончат учебу, и Тургут Бей с дочерью вместе поедут во Франкфурт навестить Пек. Собрав чемодан, они оба спустились вниз и сели у телевизора, чтобы смотреть на Кадифе. «Дай бог, чтобы пьеса была короткой, и чтобы ты, перед тем, как сесть в поезд, увидела бы, что все закончилось без бед и приключений», — сказал Тургут Бей. Не говоря больше ни о чем, они сели перед телевизором, и прижались друг к другу, как делали, когда смотрели Марианну. Но Ипек думала совершенно не о том, что видела в телевизоре. От того, что они увидели за первые 25 минут прямой трансляции спектакля, у нее в памяти осталось только то, как Кадифе вышла на сцену с покрытой головой и в длинном ярко-красном платье и спросила, «А как вы хотите, папочка?» Ипек сказала мне, «Конечно же, я думала тогда о другом». Поняв, что мне было искренне интересно, о чем же она тогда думала. Когда я множество раз спросил ее о том, где же мысленно она пребывала, она рассказала, что думала о путешествии на поезде, которое им предстояло совершить с Ка, а затем о своем страхе. Однако, подобно тому, как она не могла сказать точно, чего боится, так не смогла и мне этого объяснить много лет спустя. Окна ее разума были распахнуты настежь, и из них было видно абсолютно все, кроме телевизионного экрана напротив. А она с изумлением смотрела на предметы вокруг, на треножник, на складки занавесок, как путешественники, которым, когда они возвращаются из длинной поездки, их дом, вещи, их комнаты кажутся очень странными, маленькими, необычными и старыми. Она сказала мне, что ее жизнь разрешила ей в тот вечер уехать в другое место, и она поняла, что смотрела на собственный дом, как на чужой. По словам Эпек, это было ясным доказательством того, что тем вечером она решила ехать во Франкфурт вместе с Ка, когда она осторожно рассказывала мне об этом в кондитерской «Новая жизнь». Когда у входа в отель раздался звонок, Эпек побежала и открыла. Военная машина, которая должна была отвезти ее на станцию, приехала раньше. Она со страхом сказала сотруднику в штатском, что придет через какое-то время. Она побежала к отцу, села рядом с ним и изо всех сил обняла его. «Машина приехала?» — спросил Бей. «Если у тебя чемодан собран, то время еще есть. Какое-то время Пек...» бездумно смотрела на Суная на экране. Не выдержав, она побежала в комнату и, бросив в чемодан свои тапки и маленькую сшитую сумку на молнии, стоявшую на подоконнике, несколько минут сидела на кровати и плакала. По ее рассказу, который я услышал впоследствии, когда она вернулась назад в гостиную, она уже точно решила покинуть Карс-Ска. В душе она была спокойна, потому что отбросила сомнения и нерешительность. И ей хотелось провести свои последние минуты в этом городе, глядя в телевизор со своим любимым папочкой. Когда Джавид, работавший на рецепции, сказал, что кто-то пришел, она совсем не забеспокоилась. А Тургутбей сказал дочери принести из холодильника бутылку Кока-Колы и два стакана, чтобы разлить ее. И Пек сказала мне, что никогда не сможет забыть лицо Фазыла, которого увидела у двери в кухню. Его взгляд и говорил о том, что случилась беда, и также выражал то, что Фазыл воспринимал Ипек как члена семьи, очень близкого человека, чего раньше Ипек никогда не замечала. «Убили Ладживерта и Ханде», — сказал Фазыл. Он выпил полстакана воды, которую дала ему Захиде. Только Ладживерт... Мог уговорить Кадифе не снимать платок. В этот момент Ипек стояла и смотрела, не двигаясь, и Фазыл заплакал. Он сказал, что пошел туда, повинуясь внутреннему зову, что ладживерты Ханде спрятались, и когда увидел взвод солдат, то понял, что нападение было устроено по доносу. Если бы не было доноса, их бы не было так много. Нет, они не могли следить за ним, потому что, когда Фазыл туда пришел, все уже произошло. Фазыл сказал, что в свете военных прожекторов вместе с детьми, пришедшими из соседних домов, видел труп Ладжеверта. «Я могу здесь остаться?» — сказал он, закончив свой рассказ. «Я не хочу никуда идти». Ипек дала стакан и ему. Она поискала открывашку для бутылки, спонтанно открывая и закрывая совершенно не те ящики. Она вспомнила, как Ладжеверт выглядел в первый раз. Вспомнила, что положила в чемодан блузку в цветочек, которую надела в тот день. Она впустила Фазыла и усадила его на стул рядом с кухонной дверью, на которой во вторник вечером под всеобщими взглядами сел опьяневший К. чтобы записать стихотворение. А потом, остановившись на какой-то момент, она, словно внезапно заболев, стала чувствовать боль, которая распространялась в ней, словно яд. В то время как Фазыл беззвучно смотрел на Кадифе на экране, Ипек протянула стакан Кока-Колы сначала ему, а потом отцу. Она наблюдала за всем этим, как будто со стороны, как в камеру. Она прошла в свою комнату, постояла минуту в темноте. Забрала сумку кас сверху, вышла на улицу. На улице было холодно. Она сказала сотруднику управления в Гражданском, который ожидал ее в военной машине перед дверью, что не уедет из города. «Мы должны были забрать вас и доставить к поезду», — сказал сотрудник. «Я передумал, и я не еду, благодарю вас. Пожалуйста, передайте эту сумку ка -бею. В доме она села рядом с отцом, и они сразу услышали шум отъезжавшей военной машины. «Я их отправила», — сказал Эпек к отцу. «Я не еду». Тургут-Бей обнял ее. Некоторое время они смотрели пьесу на экране, ничего не понимая. Первое действие уже подходило к концу, когда Эпек сказала «Пойдем к Кадифе, мне нужно кое о чем ей рассказать».